Глава сорок четвертая. Белая акула. К утру королева Ольга вошла в Суэцкий залив, и весь день двигалась параллельно западной оконечности Синайского полуострова. А к полудню, выйдя на морской простор, капитан приказал застопорить ход и бросить якорь. Причиной вынужденной задержки, по словам Немерта, являлись едва различимые на слух перебои в работе паровой машины наиболее экзальтированных особ успокоили объяснив что это обычная практика принятая в дальних морских переходах для проведения профилактических работ требовалось время лазурная голубизна красного моря с наступлением сумерек приобрела тёмно-синий оттенок В маленькой рыбацкой деревушке Эль-Гурдака жгли костры. Женщины готовили еду. У стального корпуса толкались челноки, готовые по первому желанию ваяжоров отвести их на берег. Но поскольку ремонт мог закончиться в любое время, судно покидать запретили. Не взирая на это, местные рыбаки надеялись на заработок. Сидя в лодках, они с Надеждой поглядывали наверх. Но прошло 2 часа, и многие устав от бесплодного ожидания отчалили. Ордашевы со вчерашнего дня из каюты не выходили. С маской забоченности на лице к ним то и дело наведывался корабельный доктор. От него стало известно, что семейная чита отравлена и вряд ли доживёт до вечера. Это сообщение привело пассажиров в замешательство, которое быстро сменилось паникой. Апофеозом стало клятвенное обещание госпожи Сулабко по возвращении из круиза подать на Рапит в суд. Публика спустилась на ужин, но к еде притрагивалась с опаской. Лишь обещанная демонстрация фильмов Слегка сняла царившая вокруг напряжение. Оператор Бранков, забыв о хлебе насущном, с азартом и упоением готовил предстоящий сеанс. В кинозале был приготовлен экран белый прямоугольный холст, растянутый на специальном подрамнике. Кинопроектор, установленный на высокой тумбе, Будто заколдованный великан ждал того часа, когда его вновь оживят. Солнце совсем закатилось за горизонт. Вся публика спустилась в ресторан, и лишь свет корабельных фонарей пускал тусклые отблески на тёмную воду. Среди палубных надстроек возник силуэт. Озираясь вокруг, человек сбросил за борт верёвочную лестницу. удерживая в левой руке кожаный чемодан, он стал спускаться вниз. Послышался всплеск вёсел, и лодка поплыла в сторону горявших на берегу костров. На неё успела она пройти и двадцати саженей, как у подветренного борта королевы Ольги расщехлили вельбот, разнесли носовые и кормовые фалинии и начали спуск. Примечание: Фалинь. Концы троса, длиной до 20 метров, ввязанное в носовой и кормовой рым, металлическое кольцо шлюпки. Конец примечания. Как только планширь поравнялся с палубой, в шлюпку сели шестеро. Примечание. Планширь. Деревянный брус с гнездами для уключин, идущий вдоль борта шлюпки. Конец примечания. Два гребца крюками предохраняли удары ее корпуса о борт. Ослабив лопаря, моряки умело, что называется, посадили вельбот на подошву волны и дружно налегли на весла. Примечание. Лопарь. Ходовой конец троса, за который тянут сам трос. Конец примечания. Шлюпка стремительно погналась отверстия. с рыбацкой лодкой. Похоже, эта затянувшаяся история близится к концу. Ардашев достал коробку любимых леденцов, покрутил в руках и убрал. Пора, Александр Викентич. Капитан вынул из парусинового чехла электрический фонарь и повернул маленький рычажок. Мгновенно вспыхнул мощный луч искусственного света. Выхватившись мы рыбацкую лодку. Сушите вёсла. Пустосёлов, крикнул присяжный поверенный. У вас нет никаких шансов. Клим Пантелейевич снова извлёк из кармана манпансе от Ландрина и положил под язык крохотный леденец. Осознав, что за ними гонятся Рыбак поднял вёсла и непонимающим взглядом уставился на новоявленного пассажира. Купец закричал на араба, но тот лишь отрицательно покачал головой. Не раздумывая, негаçant схватил несчастного за ноги и перекинул в воду. Послышался глухой всплеск. Сев завёсла беглет принялся усиленно грести. Испуганный лодочник взывал о помощи. «Подберите его», — распорядился адвокат. «Но тогда уйдет убийца. До берега рукой подать?» — засомневался Немерт. «Значит, настигнем злодея на суше. Мы больше не можем увеличивать число жертв». «Хорошо», — согласился капитан, и, повернувшись к матросам, приказал «гребите к нему». И в самом деле пока испуганного потомка Тутанхамона Моряки затаскивали в шлюпку, некоциант исчез. То есть лодка осталась на месте, и даже чемодан беглеца покоился на ее дне, а преступника нигде не было. «Смотрите!» — вдруг крикнул кто-то из моряков, указав рукой в темноту. Капитан отвел луч фонаря в сторону, и в ярком свете, будто на экране кинематографа, возник плавник, ножом разрезавший морскую гладь. Драма, разыгравшаяся несколькими секундами ранее, видимо, уже входила в финальную стадию. Огромное чудовище с тупым носом на части разрывало ещё живое человеческое тело. Всплески волн, отчаянные крики о помощи, удары мощного хвоста всё смешалось воедино. На мгновение из глубины возникло знакомое лицо с застывшей маской ужаса, но тут же, увлекаемое монстром, оно скрылось под толщей воды. — Белая акула! — чуть слышно выговорил Ардашев. — Какой бесславный конец! — Что ж, все ясно. Пустоселов понял, что наш шестивесельный вельбот легко его догонит, И потому решил вплавь добраться до берега. В принципе, в этой ситуации он принял единственно правильное решение. Давид на господь решил иначе. И что же теперь делать? Капитана задача нагляделся вокруг. Поплывём назад, фильм смотреть, проронил адвокат, не отводя взгляда от места трагедии.